После такого интересного и весьма информативного разговора со Сталиным Я вполне спокойно добрался до усадьбы и при очередном включении окна прошел в наш бункер Где уже меня встречала весьма представительная делегация От поездки к Сталину многие ожидали изменений Вот только в лучшую или худшую сторону никто пока не знал. То, что в мире с 42 -го года начинается что-то новое и грандиозное, понимали все. и Естественное любопытство не давало людям покоя. А вот наших безопасников и представителей членов новоявленного совета волновало нечто иное. Там прекрасно понимали, что началась какая-то новая игра. И авторитет Сталина тут играл немаловажную роль – заставляет дергаться и искать пути получения дополнительной информации. Я-то знал от Судоплатова, что некоторые умники пытались выходить и на Сталина, и с Берии какие-то телодвижения были, поэтому состоявшаяся через два часа общая видеоконференция с членами Совета получилась очень трудной, хотя прямых наездов не было, но мелкие шпильки и попытки неявно обвинить в некомпетентности присутствовали. Тут как раз я и ощутил на себе контраст между деловой обстановкой в кабинете Сталина и нездоровой атмосферой в этом интересном таком совете. Ну разве что белорусы, недавно допущенные до секрета самого факта путешествия в прошлое, и старались всячески отметиться, поднимая вполне объективные вопросы. В отличие от всех остальных, они были сразу готовы направить делегацию для изучения условий проживания переселенных людей и определение перечня необходимых специалистов и оборудования. В общем, два часа говорильни закончились чуть ли не нервным срывом. Явно не моя весовая категория, и я действовал на грани своих возможностей. Но душу грела мысль, что помимо этого показательного совета существовали еще многочисленные личные договоренности практически со всеми членами, и там взаимоотношения существенно отличались от атмосферы взаимного недоверия которая буквально давила на психику во время видеоконференции. Через час после окончания этого совещания в бункер примчался Семёнов и сразу затребовал провести встречу с глазу на глаз, хотя и мне, и всем остальным, кто слышал обсуждение вопросов на видеоконференции, было понятно, что полковник приехал оговаривать реальные вещи, которые остались за кадром. Действие стимуляторов давно закончилось, И меня снова повело, и было только одно желание – снова где-нибудь прилечь и забыться долгим сном. Что, кстати, наш медик Марина Кузьмина стала требовать на повышенных тонах, призвав в помощь присутствующего тут же Дегтярева. И чуть позже ей на поддержку прибежала моя взбешенная супруга. Светка, когда ее соответственно завести, начинает походить на разбушевавшийся торнадо. и способна снести все препятствия на своем пути ради, по ее мнению, справедливой цели. Правда, цели она не всегда ставит правильные, но ее энтузиазм просто поражает. Поэтому, когда она подключилась к защите моего спокойствия, то вопрос был однозначно решен. Сквозь снова появившийся в голове шум, я слышал эти препирательства, и с удовлетворением отметил последнюю тираду своей супруги, где она открытым текстом послала всех посетителей и просителей дальним пешим сексуальным маршрутом. Когда я раздетый и напичканный обезболивающим уже лежал под одеялом в своем боксе, с некоторым удовольствием почувствовал в темноте какое-то движение, шуршание снимаемой одежды, как тяжело стукнула на тумбочке тяжелая кобура стабильным поэмом. Обдав легким запахом каких-то экзотических духов, который наши девчонки понакупали в Аргентине, и такого родного женского тела, ко мне под одеяло юркнула жена. Видимо, она специально сменилась, так как ей еще оставалось дежурить несколько часов и решила хоть в такой форме провести время с любимым, но уже таким неуловимым супругом. Я привычно лег на бок и притянул ее к себе. Светка свернулась калачиком, поудобнее укладываясь со мной. ее волосы защекотали мне лицо, Поэтому привычным жестом я чуть сместил голову, а рука уже отработанным движением обняла жену, притягивая к себе, ощущая в ладони мягкость и теплоту её груди. Моя благоверная как-то по-особенному вздохнула и тихо засопела, и я понял, что она тихо плачет. Сквозь накатывающую слабость я спросил, поцеловав ее в плечо. «Малыш, ну ты чего? Ведь все нормально закончилось». Сквозь всхлипы я услышал. Серёженька, ну когда это закончится? Я каждый раз жду очередного подвоха, когда ты уходишь в другие миры. Ты и так случайно выжил, и рано или поздно твоё везение закончится. То, что потом будет со всеми нами? Эти ж твари никого не пощадят, когда будут захватывать систему. Сейчас они боятся тебя, но рано или поздно снова осмелеют. Ничего, малыш, перетопчется. Ты же видишь, что частые путешествия во времени как-то стимулируют иммунитет и процессы регенерации в организме. Не беспокойся, прорвемся. Последняя фраза мне далась с трудом, и обнимая любимую жену, я провалился в объятия морфея.